Когда холодные липкие руки сдавили тело Перлис, она закричала скорее от неожиданности и ужаса, чем от боли. Руки были достаточно мягкими, достаточно осторожными, хотя и обладали нечеловеческой силой. Они приподняли ее над водой, и мир сразу же завертелся. Стиснув зубы, она пару раз дернулась в этих отвратительных огромных ладонях, но те лишь сомкнулись плотнее вокруг ее обнаженного тела. Перли слышала свист и какой-то залихватский вой и ничего уже не видела, кроме серых полос бешено вращавшегося мира. Скорость была так велика, что у нее не успела закружиться голова. Она чувствовала, что ее поднимают все выше и куда-то несут. Когда бешеный волчок прекратил наконец свое вращение, она увидела себя стоящей на пороге огромной хижины настолько огромный, что ее потолок, сложенный из гигантских стволов лесных великанов, терялся в полумраке у нее над головой, хотя в очаге горело яркое пламя, а в окна лился тусклый, равнодушный свет. Только теперь, справившись с головокружением после внезапной остановки вращения, она поняла, что рядом с ней находится невысокий старичок с сухонькими, длинными руками, одна из которых обнимала ее за плечи с неожиданной силой. Она тотчас же узнала его лошадиную вытянутую физиономию с шалыми раскосыми глазами, слишком большими для такого маленького сморщенного лица. Это был тот самый карлик, что навестил их первую ночь после посадки. Инстинктивным движением она отстранилась, заметив, как забегали его глаза. Рука послушно убралась, а старик ухмыльнулся. «Вот мы и дома, женщина». В этой хижине не хватает хозяйки. Некому проследить за тем, чтобы котлы были как следует вычищены, а каша вовремя сварена. У меня много слуг, но все они давно распустились, отбились от рук. Нужна хорошая хозяйка, чтобы за ними следить. Я надеюсь, ты справишься с этим. И со всем остальным тоже. Он опять ухмыльнулся. Он свистнул из потолка, слетела облачко тумана, мгновенно обтекло тело Перлис и превратилось в свободную домотканную тунику. «Во дворе и в подвалах живут рабы. С ними ты не должна общаться. Убежать от меня невозможно. В этом ты вскоре убедишься. Ходить можешь где хочешь, но не выходи со двора хижины. За той стеной мой дом продолжается». Он указал на противоположную стену, В которой виднелась точная копия двери, через которую они вошли. Я не знаю, как далеко. Мне никогда не удавалось дойти до ее конца. Не советую и тебе бродить по этим местам. Там легко заблудиться. Ужин приготовишь к восьми ухам. Если я останусь недоволен тобой, отдам рабам. Это все, женщина. Увидимся вечером. Раздался звук, словно рядом запел гигантский волчок, и старик исчез. Потрясённая перлис стояла за гигантской дверью шестиметровой высоты. Стол возвышался перед очагом, как домский собор. В огромное, в три человеческих роста окно со двора заглядывала какая-то отвратительная морда. С потолочной балки вниз головой свесилось нечто смутное, похожее на земного филина, и ухнуло подряд три раза. И самым странным во всей этой истории оказалось то, что земная женщина, Не чувствовала ни страха, ни отчаяния. Только гнев, оскорбленная гордость и желание отомстить тому, кто посмел поднять руку на ее чувства, владели ей в эти минуты. И все же Перлис прекрасно понимала, что если с первого раза не угодит хозяину, она лишится той небольшой степени свободы, которой еще обладала. И поэтому, отложив планы побега, она занялась приготовлением ужина. Временем умолимо приближалось к восьмому уху а заказанная каша все еще не была готова. Перлис с трудом удавалось управлять двумя демонами, приставленными к титаническому очагу. На ее счастье, оба они были невидимы и молча выполняли любые ее приказания в тех немногих случаях, когда ей удавалось объяснить, что от них требуется. Ложка, которая мешали похлебку, напоминала бочку, привязанную к телеграфному столбу. Она никак не могла понять, почему размеры утвари, очага самой хижины, не соответствовали маленькому чудушному тельцу хозяина. Здесь что-то было не так, чего-то она не понимала. Если бы не помощь маленького домового Яруты, проникнувшегося к ней неожиданной симпатией, ей никогда бы не удалось справиться с непосильной задачей приготовления ужина, рассчитанного на десяток великанов. Ярута выполнял в доме обязанности потолочных часов. Это именно он, каждый час, Высунувшись из своей меховой шубы, отвратительно ухал, подражая то ли филинам, то ли совам, которых здесь не водилось. Он знал немало секретов этого места и дал ей массу дельных советов по управлению демонами очага. Началась их дружба с того, что она услышала слабенький голосок, просящий еды, и, увидев тоненькую худую ручку, не испугалась, не почувствовала отвращения, а проникла с сочувствием к этому несчастному голодному бедолаге накормила и напоила Еруту. В ответ на ее заботу он объяснил, что демонами очага управляют с помощью специальной плети, которая висела тут же на крюке. Хозяин использовал ее каждый вечер, наказывая своих нерадивых слуг. Но Перлис решила иначе. Она долго выспрашивала невидимых демонов о той жизни, которую они ведут, о тех неудобствах и горестях, которые испытывают несчастные пленники, намертво прикованные кочегу страшными заклинаниями хозяина. Она постаралась, насколько было в ее силах, облегчить положение демонов, позволила передвинуть котел в более удобное для них место, вымела ссор с лежанки, на которой они отдыхали, и к полному изумлению Еруты, вскоре оба демона, без всяких ссор и препирательств, включились в общую работу.